Потом часовая тренировка, контрастный душ, массаж, завтракал по-человечески в отдельной столовой на фарфоре, кашка, да бутербродики с ветчинкой, чаек сладенький, газетка свежая. Неспешно покушаешь, статейки глазами пробежишь, папироску выкуришь, горничную глажку за попку ущипнёшь, пешочком из особняка до конторы прогуляешься. Красота. А теперь на ходу между умыванием и одеванием пару пирожков сжую и то ладно.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 Вежливо ответил я. «С таким графиком работы, как у меня, не до глистов. Я теперь как морская соль». «Это как?» Олегыч удивленно наморщил лоб. «Как, как? Не высыпаюсь». Усмехаюсь хмуро. «А еще раз подъебнешь, в морду дам и не посмотрю, что хозяин земли русской». «Ну ладно, извини, Димыч». Николай делает вид, что раскаивается, а у самого в глазах бесенята веселые скачут. «Как же?» «Взбодрил друга».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 Подобрать полсотни толковых ребят и после окончания учебы организовать научно-исследовательский институт фармакологии. Обещал за год управиться, хорошенечко подготовиться и все экзамены сдать экстерном. Ему тоже некогда пять лет убивать. Времени не ждет. Звонил тут на днях, рассказывал, как его в альмаматор бывшие однокурсники и товарищи по борьбе с царизмом ласково приняли. Он в универ перешел в мундире гвардейского подпоручика с крестом Георгия четвертой степени на груди.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 ЗА КЛИНИЧЕСКИЙ идиотизм. Сейчас Сашку заменяют сразу два человека: Тихон Петрович Скобин, пожилой дядька в слишком маленьком для его возраста чине титулярного советника, опытнейший зубор дела производства, и дружинник моей стальградской банды Коля Воробьев, бывший бродяжка, а после снайпер дальнобойщик экстра класса, заваливший с расстояния в полверсты самого узорпатора. Воробьев, кроме невиданно меткой стрельбы, отличался огромными успехами в математике, что позволило ему с отличием окончить Нижегородское коммерческое училище. Смотри, хозяин земли русской. купе старый и молодой давали неплохой результат, но до высот Ульянова пока не дотягивали. Ну тот тоже не сразу начал рекорды усидчивости ставить. Почти год к секретарскому стилю притирался.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 Графики поставок нового оборудования на казённые верфи не сорваны, как в прошлый раз. Новый начальник верфи Галерного островка сообщает о законченном ремонте основных стапелей и строительстве новых. Ну, Но с ремонтом они затянули, хотя этот старый начальник был виноват. Вспоминаю я. Месяц назад в срочном порядке пришлось выпинывать на пенсию заслуженного деятеля кораблестроительной промышленности адмирала Ракова.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 «Воробей, твою мать, это что?» Хриплю я. Сил нет даже на мат. «Объясни нормальным языком. Или ты решил, что я Лобачевский?» «Так хозяин это... того?» Мямлит Коля, но под моим взглядом вытягивается в струнку и четко рапортует. «Расчет потребностей в квалифицированных кадрах, технике, оснастке, материалах и времени на реализацию проекта «Бешеный пес». «Так-так». Задача накачаю головой.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 Коля, потупившись, ткнул пальцем съевшийся под ногтем оружейной смазкой в обведенные квадратиками числа. «Это в каких единицах измерения? В ньютон-метрах или тройских унциях?» Продолжаю издеваться. «В человека-часах!» На мгновение закатив глаза от моей тупости, ответил Николай. «435 тысяч человека-часов на один корабль?» Воробьев кивнул. «Переведи попонятней». Неопределённо потребовал я. «Три месяца работы для двух бригад из 234 человек!» Задумавшись всего на пару секунд, ответил ходячий калькулятор. «Работающих в две смены по 10 часов без выходных и праздников?» Уточнил я. Коля снова кивнул. «Значит так, Воробей, мне из тебя сведения с силком тянуть неохота!» Решительно говорю я.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 оружие производства стальградского завода братьев рукавишниковых мушкетон 9 миллиметровый пистолет пулемет скз бердыш самозарядный карабин засечного 6 и 35 миллиметровый ручной пулемет фузея 10 и 67 миллиметровая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором мало ли что это не стальград москва город большой и всех приезжих не проконтролируешь.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 В описываемый период преподаватель кавалерийской езды в Петербургской офицерской кавалерийской школе. У меня нет необходимости присутствовать в казармах целыми днями, вникая в каждую мелочь. Доклад о состоянии личного состава и мат-части, проверка документации, обход территории постоянного пункта дислокации. Процедура отработанная и занимает всего час.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 Огонь, маневр и рукопашная схватка – основные способы действий пехоты. Боевой устав пехоты БУП-42. Нарочито скучным голосом вещаю я. Огневого превосходства над противником современная пехота добивается повышением плотности оружейно-пулеметного огня. Согласно новым штатам, на один пехотный батальон приходится 384 скорострельные магазинные винтовки «Пещель».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 Приданные стрелковым ротом пулеметные расчеты являются этими самыми средствами усиления. Таскать по позициям 12 пулеметов не слишком удобно. Они будут мешать друг другу при передислокации. Их маневр труднее скрыть, да и замаскировать в одном месте десяток крупников тяжелая задача. Гораздо выгоднее маневрировать группами по 2-4 ствола, добиваясь на отдельных участках огневого превосходства. Слушатели понятливо кивают, продолжая черкать в блокнотах.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 Места, удобные для засады или чего похожего, ищут. Вот что, ребятушки. Завтра я поеду на службу на час раньше и по другой дороге. Бережёного бог бережет. А не бережёного конвой стережёт. Ощерившись, закончил поговорку Демьян. Надо их... Он делает своими громадными размером с голову ребенка кулачищами движения, словно сдавливает чьё-то горло. Мы с и завтра в цивильное переоденемся да пройдёмся по засеченным местам.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 Надеюсь, что в ближайшие годы мы получим неплохую дивизионную пушку с унитарным заряжением, вместо того недоразумения, что стоит на вооружении сейчас, и в придачу невиданное чудо-оружие, аналога в котором не будет еще долгое время. Отрубаюсь в 2 часа ночи. Очередной самый обычный рабочий день миллионера, графа, государственного деятеля и просто очень уставшего человека закончен.